Снизу вверх по картине стало расползаться красное пятно. Оно быстро росло. Пятно приближалось к фигуре мальчика, когда Симон увидел его лицо. Потом красный поток залил всю картину. Симон стоял, коленопреклоненный над чашей с кровью. Красные стали чёрным. И снова возник зыбкий серебристый отцвет, постепенно пятна света возобновили свое движение. Симон отпустил духа. Какое-то время он стоял на коленях, обхватив голову руками, потом поднялся и, обернувшись, вспомнил о купце. Тот тоже встал и смотрел на него с нетерпением. — Ну, что же вы увидели? — Ваш корабль, — проговорил Симон и зажмурился. Из темноты и из мельтешения ярких пятен под веками возникло тоже хищное лицо. — Да, ваш корабль в безопасности, — сказал Симон, его слегка покачивало, — он будет в порту через три дня. Купец смотрел на него с недоверием, в нем боролись чувства облегчения, подозрения и невольного уважения. Откуда мне знать, что вы говорите правду, спросил он, и она ничего не видел. "Да вы не видели", ответил Симон. "Благодарите ваших богов за то, что они вам не показываются". Купец смотрел на него ещё какое-то время, потом бросил несколько монет и вышел из пещеры. Симон пересчитал деньги и спрятал их. Он стоял у входа в пещеру, и смотрел, как светлеет небо, потом затоптал огонь, собрал свои вещи в небольшой узел и отправился в сторону гор на юго-запад. Димитрий танцевал. У него открылось второе дыхание. В его сознании была зона ясности и покоя, за ней где-то очень глубоко веяла слаиный с хаоса цвета и шума, который было готово обрушиться на него, как только он перестанет танцевать. Он не смел перестать танцевать. Он не мог перестать танцевать. Когда он перестанет танцевать, мир исчезнет. Музыка сменялась несколько раз. Бесконечные кружения, танец вечности который они танцевали на рассвете, больше не повторялся, змей был усмирён. Вместо него под восходящим солнцем они танцевали простой весёлый танец, состоящий из прыжков и пробежек и детских жестов, как он понял, это был танец рождения. Отдыхая во время этого танца, Он заметил, что к ним присоединилось несколько групп людей, в основном женщин из соседних деревень. Женщины пели, хлопали, а некоторые присоединялись к танцам. К полудню музыка стала быстрее на поисти. Это был танец зрелости, танец плоти в пору её рассвета, танец солнца в зените. Вот прямыми лучами солнца краски и музыка слились воедино и пульсировали в голове Диметрии когда блеск стал непереносимым он зажмурился и продолжая танцевать видел белое солнце под сомкнутыми веками солнце постепенно двигалось на запад и музыка стала неистивой диметрий танцевал музыка не позволила бы ему остановиться Она завладела им, она стала кровью, бегущую у него по венам. Когда он остановится, кровь выльется, и он умрёт. Музыка вела его дальше и дальше, к концу. А затем флейты взяли высокую ноту, подобную вечернему ветерку, холодному и чистому. Ритм изменился он стал спокойным размеренным и даже величевым поступь вечного достоинства поступь как подсказывала ему его кровь печали дмитрий не ведал настоящей печали теперь он познал её драма человеческой жизни прошла перед его внутренним взором пока его ноги инстинктивно танцевали танец смерти он снова увидел темницу вечного змея и четность маленьких жизней, которую и тот поглощал.